169. Попрощавшись с Розой и Малкольмом у лифтов, я пошёл по коридору в реанимационное отделение, не переставая улыбаться. Я обожаю чувства, которые возникают, когда, наконец, находишь решение давней загадки. Тейлор лежал на второй кровати от входа и спал. Он выглядел чуть лучше, чем в последний раз, когда я его видел. Он был весь забинтован от пояса до шеи, а лицо его было просто ужасно. Глаза распухшие, в синяках, губы тоже распухли. Шеперд на нем оторвался от души. Но дышал он самостоятельно, и судя по медицинскому монитору, у него были нормальные давление и пульс. Ханна сидела рядом и держала его за руку точно так же, как когда врачи скорой спасали его жизнь. Как он? – прошептал я. Ханна повернулась и устало улыбнулась. На ней была футболка с группой чашеч сорняков, про которую я, опять же, ничего не слышал. Руки у него были перебинтованы, на лице и кистях виднелись царапины и порезы. Хорошо, прошептала она. Медики говорят, что если все будет нормально, они уже через пару дней переведут его в палату. Отлично. А как ты сама? Я хорошо. Ну да, конечно. Ты когда спала в последний раз? Ну как я могу спать? «Твои мучения Тейлору не помогут. Ты должна заботиться о себе». «Да», — засмеялась Ханна. «Кто бы говорил?» «Ну, а кто, как не я?» Мы замолчали и погрузились в звуки медицинских аппаратов жизнеобеспечения. Через пару кроватей вдыхал и выдыхал прибор искусственного дыхания. Где-то тихо шелестели вентиляторы. Нигде ничего не пикало. Это выдумки». В реанимации что-то начинает пищать только если есть проблема. Спасибо, что спасла мне жизнь. Не лстьи себе, засмеялась Ханна. Я сделала это не чтобы тебе жизнь спасти, а чтобы убить того козла, который избил Тейлора. Я воспользовалась ситуацией. Неважно, все равно спасибо. Привет, Винтер. Это вы? Тейлор чуть приоткрыл глаза. ровно настолько, что я смог увидеть его зрачки. Хорошо выглядишь, Тейлор. Нет, выгляжу я ужасно. Мне даже зеркала не приносят, настолько ужасно я выгляжу. Нам лучше лежать в больнице, чем в гробу. Уголки губ Тейлора поползли вверх. Улыбнуться более широко он сейчас не мог. Шепперд все-таки, да? Никогда бы не сказал. Да что ты? Уголки губ снова направились вверх. С чувством юмора все было в порядке. Он попросил меня достать фонарь из его багажника. Очнулся я только в больнице. Не казни себя. Шеперд нас всех одурачил. Только не вас. Ну, я слишком долго его вычислял. Вы тоже не казните себя. Самое главное, что вычислили же. Я улыбнулся такой же слабой улыбкой, что и Тейлор, но это потому, что мне было не смешно. Тейлор просто хотел успокоить меня, а учитывая обстоятельства, это было неправильно. Ханна рассказала мне, что вы для меня сделали. Продолжил он. Спасибо. Все могло закончиться совсем иначе. Он не стал уточнять, как именно иначе. Все было понятно и так. Его веки подрагивали, и ему становилось все тяжелее держать их открытыми. Говорить он стал протяжно и сонно. Он был похож на ребенка, который пытается не заснуть, чтобы не пропустить что-то интересное. С самого начала Тейлор напоминал мне ребенка, запертого во взрослом теле. И с тех пор ничего не изменилось. Хотя в то же самое время изменилось всё. «Мы поймали его», — промямлил Тейлор, проваливаясь в морфиновое царство. «Да, мы его поймали», — прошептал я, «но он уже спал». «Вот так всегда», — сказала Ханна. «Он просыпается, потом снова засыпает». Так он восстанавливается. Он теперь будет другим, да? Я вздохнул. Вопрос был не в том, пострадал Тейлор или нет, а в том, насколько сильно. От таких вещей никогда на самом деле не отойдешь. Можно обманывать себя и говорить, что все в прошлом, но это лишь иллюзия и отрицание реальности. Я много раз видел людей, с которыми происходило нечто подобное. Во-первых, это жертвы маньяков-убийц, те, кто не выжил. Во-вторых, косвенные жертвы, родственники жертв. Они выжили и должны продолжать жить: родители, любимые, друзья или такие, как Тейлор, столкнувшиеся лицом к лицу с убийцей и выжившие. Моя мать так и не смогла отойти от того, что было с отцом, да и я соврал бы, если бы сказал, что на меня это не повлияло. В ближайшие месяцы он будет нуждаться в тебе как никогда, сказал я Ханне. Я буду рядом. Я знаю. Вы отличная пара. Ты уезжаешь? Это ты попрощаться пришел? Я кивнул. Может, увидимся в следующий раз, когда я приеду в Сан-Франциско. Будем надеяться. Я вытащил из кармана чек и отдал его Ханне. Она развернула его, рассмотрела и протянула мне. Я не могу это принять. Можешь и примешь. Вы выиграли честно. Если бы выиграл я, я бы уж точно взял с вас все сто центов своего приза. Она внимательно посмотрела на меня, проникая своими карими глазами мне под самую кожу. Как ты узнал? Не понимаю, о чем ты. Она порвала чек на две части, потом на четыре, а потом на восемь. Аккуратно, медленно и так громко, что звук рвущейся бумаги заглушил все шумоотделения. Затем она перевернула ладонь, и кусочки посыпались на пол. «Эх, от родителей Тейлора», — ответил я. Встретил их в коридоре. «У нас с Тейлором всё будет хорошо. Мы уедем в Сан-Франциско, поженимся и родим кучу детей». «Ни секунды не сомневаюсь». «Увидимся, Уинтер». «Да, увидимся». Я повернулся и пошел к двери. Шепот машин проводил меня до коридора, а затем потихоньку отошел на второй план. Я спустился вниз и вышел на улицу. Херция я арендовал черный кавиет с откидывающейся крышей и уже через пятнадцать минут ехал по шоссе на восток в очках и под открытым небом. У меня не было конкретной цели. Я хотел просто ехать, пока не устану. а когда устану, остановиться в мотеле. Обычно сразу после завершения одного расследования я приступаю к следующему. Так я живу с тех пор, как ушёл из ФБР. Моя настройка — по умолчанию. Всё время двигаться вперёд, но сейчас я был рад немного замешкаться. Да, я мог бы сейчас отправиться на охоту за следующим монстром, но нельзя сказать, что мне нужно было где-то быть. Калани изгонал Лулу, поймал того насильника, так что даже на Гавайи мне уже не надо было ехать. В итоге он оказался неудавшимся актёром, а не музыкантом. Это было неважно. Важно было то, что он был арестован. В полиции просмотрели новостные репортажи с места убийства и нашли его, радостного, как будто Новый год праздновал. Довольно печально было осознать, что даже если я сойду с карусели на несколько дней, сильно ничего не изменится. В США активно не менее ста серийных убийц, и прямо сейчас кто-то, возможно, в своих фантазиях убивает, колечит, пытает, а кто-то уже претворяет свои фантазии в реальность. А ведь маньяки живут не только в США. Неважно, какой у тебя цвет кожи, где ты живешь, на каком языке говоришь. Зло всегда наготове, и конца этому не видно. Что бы я ни делал, скольких бы монстров не поймал. Этого всегда будет недостаточно, но это не повод опускать руки. Мудрый человек сказал мне однажды, что ты начинаешь спасать мир, спасая каждую отдельную жизнь, и это я и пытаюсь сделать. Это все, что я могу делать. Я покрутил настройки радио, нашел рок-станцию, прибавил громкость и нажал на газ. Сто тридцать, сто сорок, сто шестьдесят. Я ехал по дороге, простирающейся передо мной на многие километры, погрузившись в звуки музыки и наслаждаясь ветром, который дул мне в лицо. Мир казался живым как никогда, и сейчас этого было достаточно, чтобы жить и радоваться. Читал Игорь Князев.